31. Ава Будь осторожна, Сэм. Я понимаю еще выкладывать анонимные посты в сеть, но мне не нравится, как звучат эти решительные действия Лукаса. Я не могу отсиживаться за спинами других людей и увиливать от помощи им. Я знаю, ты чувствуешь, что должна выступить против отца, и понимаю причину, Но не следует выражать свой протест публично, ни к чему хорошему это не приведет. И никак не поможет Шарлиз, где бы она ни была, или семье Лукаса. Сэм опускает взгляд, и на щеке ложатся тени от темных ресниц. «Знаю», — говорит она со вздохом, «я легко касаюсь ее руки, но она крепко сжимает мою ладонь. Просто пообещай все взвесить, прежде чем соглашаться. Сначала хорошо выспись, а когда мысли прояснятся, еще раз все обдумай. «Хорошо, обещаю», — говорит Сэм и поднимает взгляд. «Однажды я пыталась перенести этот взгляд на бумагу, но никак не удавалось передать увиденное. Когда ты в последний раз рисовала?» — спрашиваю я. Сэм удивленно вскидывает брови и качает головой. «Почему нет?» «По разным причинам. Мысли заняты другим, да и некогда. Сейчас я не рисую, а делаю фотографии». Никакой рисунок не может передать жизнь настолько правдоподобно, как снимок. Может быть, если снова начнешь рисовать, на многое взглянешь более ясно, или хотя бы расслабишься и уснешь. Она склонила голову к плечу. Наверное, не знаю. Спасибо, Ава. Как бы ты ни было, нам надо поговорить еще кое о чем. О субботе. Я неуютно поерзала на стуле. Церемония кремации папы, я вздохнула. Я старалась об этом не думать. «Знаю. Будешь говорить что-нибудь?» Я покачала головой. «Должна, но я слишком запуталась и просто не могу. Все нормально, ты не должна. В любом случае я буду рядом. И Пенни придет. Мы заберем тебя утром, хорошо?» Кажется, Пенни говорила, что машина придет в десять. Сэм подается вперед и обнимает меня. Мне хочется крепко стиснуть ее и никуда не отпускать, но я через силу разжимаю руки. Она отстраняется. Ты была права, по крайней мере, в одном. В чем? Кажется, пора вспомнить про рисование.